Глава восемнадцатая. Оцепенения не было. Даже несмотря на осознание того, что я остался один против непонятного монстра, без подпитки бесконечного кристалла, бессильной защитницы, продолжающей биться в судорогах, окруженной со всей сторон противником, тело все равно начало действовать сразу, как только пришло осознание, что тварь движется ко мне. Решив поберечь ману, я вскинул именное оружие и отправил сгусток энергии в приближающийся ко мне щупальца. После чего ногой отпихнул тень, вырытую западниками траншею, и помчался вдоль стены, уводя выродка башорга подальше от ангела. Вначале нужно обезопасить вышедшую из боя защитницу, затем попробовать разобраться с незваным гостем. Темная тварь явно меня заметила. На какое-то время она дергалась в разные стороны, выбирая, что ей нужнее. Добраться до ангела или преследовать юркую цель. И к моей великой радости выбрала последнее. Видимо, чудище понимало. Ратми Фрила никуда не денется. А вот я запросто могу и убежать. С поразительной для таких габаритов скоростью монстр двинулся вслед за мной. Не забывая при этом поглощать валяющихся на земле воинов. Ход шло все, не только обожженные трупы, но даже и находящиеся без сознания бойцы. Неожиданно я ощутил, как буквально на расстоянии вытянутой руки от меня просвистело несколько стрел. Захотелось выругаться, обозвал западников дебилами, но я поспешил с выводами. Когда позади меня раздалось недовольное ворчание, стало понятно, куда целились арбалетчики. Они продемонстрировали, почему тень назвала их одними из лучших бойцов. Несмотря на испытываемый страх и ужас, воины достаточно быстро организовались и начали бороться за жизнь. Решив, что место идеально подходит для обороны, я развернулся и зажег две стихийные сферы, краем сознания оценив запасы маны. Основной и вспомогательные источники заполнены. На цепочке висят два бриллианта, суммарно дающие возможность 200 раз заполнить основной источник. В карманах распихано 20 рубинов, каждый из которых тоже дарует порядка 15 полных восстановлений. Так что мана я не обделён, даже несмотря на странную инертность фигурки богуша. Шары врезали в тело монстра и увязали в нем, как в тесте. Тварь значительно замедлилась, но не остановила свой целенаправленный забег. Продолжая перебирать щупальцами, она тащила свою тушу в мою сторону, не забывая питаться». О том, что внутри нее находятся две метровые сферы из огня и льда, она словно и не знала. Я усилил мощность линий, но и это не принесло видимого эффекта. Созданная магия работала, но по какой-то странной схеме. Энергия уходила как в бездонную бочку, заставляя меня периодически тянуться к рубину. Но как-то не похоже, что демон испытывал какие-то проблемы». Куда как неприятнее для него Оказывались простые стрелы, что продолжали Отправлять арбалетчики Неожиданно тварь атаковала В мою сторону выстрелило несколько щупалец Несмотря на то, что демон Находился от меня достаточно далеко Его отросткам это не помешало Они достигли замешкавшегося Чародея в считанные мгновения Каким образом мне удалось выставить Перед собой энергетический щит Наверное, объяснить я не смогу Разве что на чистых рефлексах щупальца врезались в мою защиту, как таран. Мана скакнула вниз, но я даже не пошатнулся. Двойная защита смогла погасить импульс удара. И только после этого тварь издала тот самый громогласный рев, с которым явилась и городу. Оба щупальца, что хотели пронзить меня насквозь, оказались превращены в куски искореженной плоти. Мясом эту субстанцию я бы назвать не решился. Из прорех закапала ядовитая темная жидкость, прожигая траву насквозь и вызывая едкий дым. Находящийся рядом со мной арбалетчик закашлял, рухнул на колени и схватился за горло, словно его начали душить. «Думать мне особо было некогда, поэтому я ударом ноги отправил бедолагу куда-то далеко за спину и вновь выставил защиту. Только на этот раз не для себя, а для следующего арбалетчика». Западник слишком близко подошел ко мне, чтобы лучше целиться в демона, и тот, несмотря на боль в раздробленных щупальцах, сразу этим воспользовался. Поврежденные отростки ринулись обратно в тело, а их место заняли новые, целые и такие же смертоносные. Они пролетели мимо меня с явной целью уничтожить огрызающегося смертоносными стрелами бойца, но я не зевал. Судя по тому, с какой легкостью демон жрал людей в броне, кирасы здесь не помогут. Только чистая магия». «Арбалетчик даже дернуться не успел. Несмотря на всю свою подготовку уйти с траектории выпада монстра, он не успевал. Зато успел я, защитив бедолаги грудь. Прошел удар, и демон в очередной раз дико заорал, заставляя наши внутренние органы сжаться от страха. Стоит отдать должное стрелку, он не обратил внимания на то, что мог только что умереть, и продолжил выцеливать у твари уязвимые места». Три красные глаза, что сияли на темном туловище, лучше всего подходили для этой роли, и очередная стрела сорвалась в полет, чтобы закончить свой бег в центральном рубине демона. Если я думал, что демон кричал раньше, то глубоко ошибался. Тварь огласила пространство таким ревом, что сама земля задрожала от ужаса. Я не выдержал, рухнул на колено и потерял концентрацию, отключив подпитку утонувших в демоне стихийный сфер. Это только подстегнуло монстра к активным действиям. Продолжая верещать, как сотня буйволов, он вновь выстрелил в нашу сторону щупальцами. Только на этот раз целью ставил не меня одного, а всех собравшихся вокруг людей. Магическим зрением я насчитал 12 стрелков, сумевших противостоять пагубному влиянию твари. Каждую секунду из-за моей спины вылетали 3-4 арбалетных болта, но этого явно было недостаточно. Демон ринулся в атаку. Направленное в меня щупальца я отразил, как и несколько соседних отростков. Но большей части народа не повезло. Три источника угасли сразу. Остальных пронзило несмертельно и потащило в пасть скваре, пожелавшей полакомиться еще живыми людьми. Пришло осознание. Постоянная защита всегда приводит к поражению. Рано или поздно противник подберет ключи, и твоя крепость падет, что бы ты ни делал. «Если желаешь победить или хотя бы выжить, нужно огрызаться». Мимо меня пронесли шесть отростков демона с насаженными на них стрелками, и я начал работать в полную силу. Шары с чистой энергией на демона не действовали, это уже проверено. Не действовала на него и стандартная защита, которая была окутана броней некоторых западников. Тварь проткнула их с завидной легкостью. Зато идеальная структура двойной защиты из другого мира сработала на отлично, не только защитив от демона, но и умудрившись нанести ему урон. Что это значит? Только одно – атаковать следует тонкой магией. Моими любимыми огненными шарами, состоящими из четырех силовых колец, Воплощать их рядом с демоном я не стал Как показала практика, статичная магия практически никому не вредит Необходима скорость Так что я принялся рядом с собой создавать один шар за другим Отправляя в убегающие отростки Вновь раздался демонический ор И наконец появился результат Шары с легкостью проходили через плоть демона Вырывая из нее огромные куски Надорванные щупальца не смогли удержать тяжелых бойцов и рвались. Демон Оренуса был в нашу сторону, но, встретив заградительный огонь, моих шаров отпрянул. Настоящая магия ему пришлась не по вкусу. «Вытаскивайте их!» – прокричал я, успевая не только заливать тварь пламенными сферами, но еще и расставлять щиты на валяющихся на земле раненых войнах. Демон предпринял несколько попыток схватить их вновь, но мне удалось отбиться, вырывая очередные куски черной плоти. Она шипела, пузырилась исходила дымом, подтверждая, что монстр является отпрыском не этого мира. Несмотря на разницу в языке, западники меня поняли – Трое бросились вперед, оттаскивая своих соотечественников подальше от монстра. Тот предпринял еще несколько достаточно вялых попыток атаковать, после чего окончательно решил, что в этом месте ему ловить нечего. Димону даже разворачиваться не пришлось. Его три глаза, несмотря на точное попадание, третья красная точка не исчезла, повернулись в сторону города, и со всей своей немалой скоростью тварь помчалась в фасорг, не забывая по дороге питаться». Демона интересовала не тень, все еще валяющаяся в траншеи где-то сбоку. Он жаждал попасть в город, словно там находилась главная цель его прибытия. Рядом со мной стоял воин с арбалетом. Он до последней секунды стрелял в демона, даже когда тот атаковал щупальцами. Отправив в спину твари очередной болт, западник посмотрел на меня, после чего красноречиво опустил арбалет и кивком указал на город, показывая, что меня никто атаковать не будет. У меня, конечно, имелись определенные сомнения, что в спину прилетит болт, и мои приключения в этом мире закончатся раз и навсегда, но убивать сражавшегося рядом с тобой человека я не хотел. Не для того я вешал на него защиту. До того, как сюда явился демон, прикончил бы западника без раздумий, но сейчас... Нет, не могу. Как не мог и он, разледив арбалет в сторону уползающего в город монстра, а не в меня. Кивнув в ответ, я помчался следом за демоном, стараясь сократить дистанцию и продолжить заливать противника огнем. Раз тварь боится структурированной магии, то этим нужно воспользоваться. Плохо, что мои запасы не бесконечны. За короткий бой мне пришлось опустошить уже четыре рубина. Правда, большая часть энергии ушла в поддержку неэффективных стихийных сфер. Но даже на защиту и постоянную стрельбу огненными шарами тратилось немало. Так что без должной подпитки я не мог дать гарантии, что смогу победить. Спустя несколько мгновений я понял, куда ломится тварь. На центральную площадь. Стало легче, народа там уже не было, так что навредить демон особо не сможет. Но стоило мне увидеть точку финального забега, как я закричал, стараясь отвлечь тварь на себя. На площади находился Геодар, пытающийся привести в чувство бьющихся в припадке четверых инферно. Но не это привело меня в ужас и заставило орать. Неподалеку от дергающихся в конвульсиях стоял знакомый мне до боли ящик. Я лично оставил его в придорожном кафе, отдав здание на растерзание гоблинам Присутствие 60 килограмм крови зверя здесь, в фасорге, показалось мне чем-то невозможным. Но она здесь была, и именно к зеленой субстанции направлялся демон, игнорируя все остальное. Геодар сориентировался быстро. Побросав все вещи, он вцепился в инферно и поволок их прочь. Но монстр не обратил на убегающих людишек никакого внимания. Все три красных глаза твари сосредоточились на ящике. Пространство огласили звуки торжества, демон явно был доволен. Я остановился, не понимая, как поступить. С одной стороны, хорошо, что чудовище сейчас заберет опасную субстанцию. Это обезопасит нас от гоблинов, у тех не будет повода являться в фасорг. Это если Ландос Лик прав, и коричневые нелюди действительно чувствуют кровь зверя. Но с другой стороны, раз зеленая субстанция нужна демону, значит нужно сделать все, чтобы она ему не досталась. Потому что смысл существования этих тварей заключается в разрушении и уничтожении всего живого. «Раз здесь каким-то образом замешан Башорг, значит, нужно сражаться до последнего. Что важнее, безопасность города или безопасность мира?» Ответ очевиден, каким бы неприятным он ни казался. Город всегда можно отстроить, а восстановить мир вряд ли. «Вот только настичь демона и помешать ему завладеть кровью зверя у меня не получилось». Мелькнули черные молнии, и демон неожиданно остановился, не добравшись до цели буквально считанные метры – К ящику ринули щупальца, желая его сгробастать, но черные молнии откинули их прочь, намертво пригвоздив камням. И только сейчас я разобрал, что происходит. Из прибитых камням щупали торчали черные оперения. Я перевел взгляд в дальний край площади и присел, стараясь затеряться среди валяющихся кругом камней. Ибо на площадь выходила армия коричневых гоблинов. У меня возникло стойкое ощущение, что во время предыдущей встречи с представителями этой расы мне попадались высохшие, дефектные, далеко не самые взрослые особи. Гоблины, что выходили на площадь, превосходили своих северных сородичей едва ли не в два раза. Огромные, раскачанные, страшные, вооруженные до зубов, ловкие и быстрые, они действительно походили на силу, способную доставить неприятности Западной Империи. Стройными рядами гоблины выбрались на площадь, растекаясь по ней полноводной рекой. «У меня не было навыка в тени по оценке количества противников, но то, что к нам явилось не меньше сотни коричневых тварей, сомнений не вызывало». Геодара не тронули. Зато Инферно не повезло. Они прекратили дергаться, превратившись в некрасивых ежиков. В каждом из гвардейцев Анна Раслика появилось по 10-15 некрасивых отростков, заканчивающихся черным оперением. Выжить с такими подарками невозможно. Когда Геодер осознал, что ему больше нет смысла упираться и вытаскивать напарников, то бросил их, за несколько прыжков добрался до ближайшего дома и спрятался в камнях. Хоть кто-то из гвардейцев выживет. Демон перешел в наступление. Появление хозяев планеты явно не входило в его планы, так что он решил показать, как им здесь не рады. Вырвав щупальца, оставляя на камнях куски плоти, монстр помчался к гоблинам с такой скоростью, что до меня дошло. Раньше тварь не бегала, она ползала, и только сейчас продемонстрировала все, на что было способно. Однако не люди повели себя странно. Они не отступили, продолжая засыпать противника стрелами, а когда до удара оставались считанные мгновения, передние ряды бросили стрелометы и выставили невесть откуда взявшиеся длинные копья. Я даже не понял, откуда их вытащили. Зато увидел реакцию. Демон пытался затормозить, цепляясь отростками за камни, но тщетно. Набранная скорость играла против него. Раздался хруст ломаемого дерева, разрываемое плоти, и монстр громогласно заявил о том, что ему больно. Крик оказался такой мощный, что я на несколько секунд оглох, не помогла даже герметичная броня. Когда я пришел в себя, то увидел удивительную картину. Коричневые жители нашего мира почти никак не отреагировали на ор-демона». Задние ряды продолжили стрельбу, усыпая монстра стрелами, а передние, оказавшиеся в непосредственной близости от чудовища, принялись орудовать ятаганами. Но нашлись и третьи. Они хватали отрубленные щупальца и утаскивали их подальше от демона, словно тот мог поглотить свою плоть и регенерировать. На то, чтобы прийти в себя, демону потребовалось чуть дольше, чем мне. Но он все же собрался и принялся сражаться за свою жизнь, причем достаточно успешно. Из бесформенного тела появились новые отростки, и гоблины с ютаганами начали испытывать затруднения. Они банально не успевали их обрубать, несмотря на всю свою невероятную скорость и ловкость. Демон пронзил насквозь, поднял воздух и отправил себе впасть вначале одного гоблина, затем другого, пятого, десятого. Ситуация резко изменилась. С каждым поглощенным гоблином монстр становился сильнее. В то время, как коричневые жители планеты начали отступать. Возможно, мне не следовало вмешиваться. Стоило подождать, пока противники изрубят друг друга на куски, а затем сразиться с теми, кто останется. Но необходимость наладить контакт с исконными обитателями нашего мира вынудила сорваться с места и приблизиться к демону. Гоблины меня заметили, но стрелять не стали. Во мне не было мифрила, так что я не представлял для них интереса. Демон сожрал очередного гоблина, и тогда я атаковал. Больше не было никаких сфер стихий, только красивые правильные огненные шары, выпускаемые по четыре штуки за раз. Я даже не стал уделять внимание защите, сосредоточившись только на атаке. До тех пор, пока гоблины сковывают демона, он не сможет выстрелить в меня своими отростками. Шары вклинились в тело, и пространство в очередной раз разорвалось чудовищным криком боли. Получив несколько мгновений отдыха, гоблины перестроились. Вперед вышли мощные ребята с копьями наперевес. Монстр хотел броситься ко мне, чтобы прервать цепочку летящих болезненных шаров, но ему не позволили. Зазубренные наконечники глубоко вошли вплоть твари, а концы копья оказались привязаны к веревкам, обвязанным вокруг ближайшего дома. Действовали гоблины настолько уверенно, грамотно и разумно, что создавалось ощущение, что у них борьба с такими тварями происходит, если не ежедневно, то достаточно часто. Слишком выверенными и продуманными оказывались каждое их движение. Однако мне тактика, что использовали коричневые существа, не совсем нравилась. Слишком много было отдано на откуп бойцам, стоящим перед монстром, на прочность удерживающих веревок, на крепость воткнутых копий. Лично я не хотел бы приближаться к демону. Одно неловкое движение, и ты оказываешься в бездонной пасти. Как по мне, наиболее эффективный способ борьбы с такими тварями заключается в том, чтобы окружить их со всех сторон шаманами и закидать заклинаниями, такими, как мой огненный шарик. Перегруппировка! Удерживаем демона, пока человек его уничтожает! Послышался приказ, и я с удивлением осознал, что различаю речь гоблинов. «Новая способность клана знания языка древних показала себя во всей красе. Я не только мог читать, но и понимал речь коричневых нелюдей. Если напрячься, наверняка еще и разговаривать с ними смогу. Но все это после того, как мы разделаемся с незваным гостем из другого мира. Демон продолжал поглощать гоблинов одного за другим. В строю осталась от силы половина явившегося в фасорг войска, но даже несмотря на потери, отступать гоблины не собирались». В демоне появлялось все больше и больше копий. Его окутывало все больше и больше веревок. Мунстер сопротивлялся, но ничего поделать уже не мог. Даже когда он поднял очередного гоблина, чтобы отправить в пасть, я перебил щупальце, выпуская добычу на свободу. Там, конечно, был уже труп, но он не достался демону. Давно стало очевидно, чем больше эта тварь жрет, тем быстрее восстанавливается. Десять сапфиров Такова цена непрекращающейся стрельбы по отпрыску Башорга. Демон дернулся в последний раз и обмяк, располвшись по площади некрасивой темной лужей, пузырящейся и источающей зеленоватый дым. Из задних рядов гоблинов показался шаман. Это оказалось достаточно высохшая от времени особь, опирающаяся на длинную палку посох и обвешанная различными амулетами. Что меня удивило, половина амулетов была выполнена из небесно-голубого мифрила. Шаман двинул прямиком в центр грязной лужи, оставшейся от демона, и запустил руки в жижу. Спустя несколько мгновений на свет появился огромный черный кристалл. Размерами он значительно превосходил все те, с которыми мне уже доводилось сталкиваться примерно раза в три-четыре, не меньше». Шаман высоко поднял кристалл, и оставшиеся в живых гоблины наполнили фасорг ликующими криками победы. Высохший обладатель маны закинул кристалл в сумку на поясе и указал крючковатым пальцем на ящик с кровью зверя. «Займитесь!» «Здесь больше пятидесяти килограмм, учитель!» К шаману подскочил один из помощников, тоже с амулетами, но не такой сухопарой. «Я умею считать!» — огрызнулся гоблин. «Те, кто мог это разделить, отправились к предкам. Будем поглощать так, как есть. Первого обвяжите веревками, мы должны справиться». На всякий случай я отступил подальше, не понимая, что затеяли коричневые нелюди. То, что меня не прикончили сразу после битвы, указывало на возможность в будущем с ними завести разговор, но становиться между гоблинами и кровью я не хотел. «Вынесли одного из тяжелораненых». Потому, какая дыра виднелась в груди, становилось понятна, не жилец. Даже удивительно, почему он до сих пор не покинул этот мир. Однако, вместо того, чтобы облегчить бедологе участь, его начали скручивать толстой веревкой, превращая в кокон. После того, как пара нелюдей убедилась в надежности обмотки, они приволокли раненого соплеменника к ящику с кровью и окунули его вниз головой, словно желая утопить. «Я ожидал чего угодно», что произойдет взрыв, что раненый начнет грызть зеленую субстанцию, что вообще ничего не произойдет. Но только не того, что кровь начнет с поразительной скоростью впитываться в тело. Прошло всего несколько мгновений, как от 60 килограмм не осталось и следа. Вся субстанция оказалась поглощена. И тогда началась метаморфоза. Раненый издал душераздирающий крик, но довольно быстро умолк, опустив голову на грудь мертв. Но находился при смерти, он всего несколько мгновений. Неожиданно веревки напряглись, словно тело погибшего начало набухать. Коричневая кожа резко позеленела, появились длинные острые шипы, и без того страшная голова еще больше деформировалась, превратившись во что-то вытянутое зубастое». К измененному гоблину подскочили несколько соплеменников с копьями, но отлетели назад. Толстые слои веревки не выдержали и разлетелись в разные стороны, увлекая за собой ближайших гоблинов. Раздался чудовищный рык, и в воздух прыгнул дракон. «Нет, не дракон. Чудовищная смесь дракона и гоблина». Руки и ноги изменились, превратившие в чешуйчатые изломанные лапы. Тело набухло, словно собиралось вот-вот лопнуть. За спиной появились быстрорастущие наросты, из которых вскоре должны вырасти крылья. То, что сделала кровь зверя с гоблиным, совсем не походило на красивую фигурку, что должна получиться, если объединить все кристаллы богуша. Измененный подпрыгнул на высоту трехэтажного здания, словно желал ускакать от нас. Но в этот момент своё слово сказали гоблины. Слаженный выстрел из стрелометов прервал стремительный полёт изменённого и тот рухнул обратно на землю. Раздался яростный рёв, и в сторону гоблинов полетело пламя. Тварь ещё и плеваться научилась. Гоблины вовремя отпрыгнули в стороны, так что никому огонь не навредил. Вновь заработали стрелометы, но чёрные металлические болты бессильно звенели и рикошетили, не в состоянии пробить крепкую кожу гоблин продолжал изменяться. Чешуя начала появляться на лице, наросты на спине прорвало, и из них действительно показались перепончатые крылья. Гоблин, сожравший 60 килограмм крови зверя, начал превращаться в этого самого зверя. А его соплеменники, вместо того, чтобы возрадоваться такой новости, принялись уничтожать измененного. И тогда я решил помочь. Тотем его знает, к чему приведет появление в этом мире огнедышащей твари. «Пока она не набрала сил, с ней нужно кончать». «Блокировка, которую я применил к тени, сработала и сейчас». «Чудовище замерло, не в силах прорваться сквозь созданные мной магические линии». «Измененный задергался и нашел взглядом меня». «Он тут же зарычал из торг пламя, пытаясь сбить меня с концентрации, но тщетно. Чем чаще я пользовался блокировкой, тем проще она давалась». Когда тварь зарычала в следующий раз и попыталась плюнуть в меня огнем, я врезал ей в пасть огненным шаром. Рвануло так, что меня едва с ног не сбило. На том месте, где когда-то стоял дракон, появилась огромная воронка, на дне которой плавала кровь зверя. Все, что осталось от измененного. Вот только зеленая субстанция оказалась в десять раз меньше изначального количества. Гоблины тут же поволокли к луже следующего тяжело раненого, словно все происходило по их плану. Шесть килограмм крови зверя впитались в новое тело, что тут же начало корежить, но не так сильно, как первого бедолагу. Подождав с минуту, беспощадные гоблины опустили ятаганы на начавшую деформироваться шею, и голова несчастного отделилась от тела. В воронку вновь вылилась кровь зверя, но на этот раз это были сущие капли – 600 грамм. Операция повторилась еще дважды, пока от субстанции, некогда занимавшей огромный ящик, не осталось несколько капель. Помощник шамана аккуратно собрал остатки в небольшую стеклянную колбочку и запечатал ее обычной пробкой. «Выполнено!» – произнес он, показывая свою добычу наставнику. «Мы сделали большое дело!» – прокаркал шаман своим воинам. «Мы уничтожили порождение бездны и низвергли порождение неба. Но не время ликовать! Перед нами новый враг! Чтобы остановить порождение неба, человек использовал магию бездны!» На крови зверя стоял отпечаток его магии. Только так ему удалось победить драконида. Человеку не удастся скрыть свою истинную сущность за фальшивой помощью. Мы обязаны убить того, кто служит обеим тварям».